Глэдис посоветовала ему не торопиться с решением, а использовать полугодовой перерыв, чтобы как следует отдохнуть и разобраться в себе. «Не стоит задумываться о будущем сейчас», — сказала она. «Живи, как тебе хочется, как тебе живется, а там будет видно». На ее взгляд, Чарли предоставилась отличная возможность, чтобы попытаться найти какой-то иной путь, чтобы применить свой талант и свои профессиональные навыки. — Быть может, — говорила Гледис, — он даже сумеет открыть свое собственное маленькое дело. — Ты так много можешь сделать? — сказала она после того, как они поговорили о готической архитектуре и о средневековых замках, которые Чарли мечтал увидеть, а также о его любви к старым домам, таким, в каком жила Гледис. — Только не нужно зарывать свой талант в землю. Не нужно ограничивать его стенами конторы. Неважно, принадлежит она престижной компании или кому-то другому. И потом, если ты хочешь сам что-то построить, это не обязательно должно быть что-то очень большое, огромное. Поверь, не в размеры в дело. Чарли был с ней вполне согласен. Правда, он давно мечтал спроектировать аэропорт, но для этого ему пришлось бы заключить контракт и идти работать в одной из крупных фирм. Что касалось проектирования жилых домов, офисов и прочего, то с этим вполне могла справиться небольшая фирма с несколькими сотрудниками. Мне кажется, что в ближайшие шесть месяцев тебе придется о многом подумать. Но и отдохнуть ты тоже должен. Обязательно должен. Ты, наверное, давно не отдыхал как следует. Я права? — мягко спросила Глэдис то что он рассказывал ей о своем последнем годе в лондоне и о жизни в нью йорке показалось ей настоящим кошмаром покататься с гор в вермонте это ты хорошо придумал может быть ты даже сумеешь завести там роман при этих ее словах чарли невольно покраснел оба рассмеялись после стольких лет сказал он и с сомнением покачал головой я не думаю что у меня получится За все время, что мы прожили с Кэрол, я ни разу даже не взглянул в другую сторону. — Ну, значит, ты вполне созрел для небольшого любовного приключения, — уверенно заявила Глэдис. Потом Чарли вымыл посуду, а Глэдис убрала ее в буфет. Глинни уже давно спала, свернувшись клубком возле камина. И Чарли невольно подумал, как уютно, по-домашнему все это выглядит. Между тем было уже довольно поздно, поэтому он пожелал Глэдис спокойной ночи и поднялся наверх. Ему едва хватило сил, чтобы почистить зубы и раздеться. Не успела его голова коснуться подушки, как он уже заснул. И эту ночь Чарли проспал спокойно, как младенец. На следующий день он проснулся поздно. Было уже почти десять часов, когда он открыл глаза и сел, сладко потягиваясь. Чарли было неловко, что он проспал столько времени, но он чувствовал, что отдохнул по-настоящему. Да и никаких особых причин, чтобы вставать ни свет, ни заря, он не видел. Ему не нужно было идти на работу, не нужно было никуда спешить, никто его не ждал, да и никаких особенных дел он на сегодня не планировал. Поэтому он, не торопясь, оделся и выглянул в окно. За ночь толщина снежного покрова увеличилась еще на несколько дюймов, и снег все еще продолжал падать, хотя и не так густо, как вчера. Ветер тоже успокоился, и крупные пушистые снежинки, неспешно кружась, бесшумно ложились на уснувшую землю.